Глава 15. Бот под руководством Лапки мерно баражировал вокруг здания. Сразу после того, как люди Серебрякова покинули десантный отсек, он вновь поднял машину в воздух, и теперь она описывала плавные стометровые круги по часовой стрелке вокруг здания. Коготь 2 занималась тем же самым, только на чуть большей дистанции и двигаясь в противоположном направлении. По системам связи постоянно поступали доклады о продвижении людей Серебрякова и, судя по этим сообщениям, несчастным идиотам, которые вставали у них на пути, нельзя было позавидовать. «Кажется, у нас гости, шеф!» Лапки повернул голову к дисплею, на который выводилась информация с радарных систем. На нем появилось несколько точек, которые быстро приближались и шли в их направлении. Судя по расстоянию и их скорости, они должны были добраться до центра города, в котором возвышалась административная башня, через девять минут. «Похоже, что местные наконец-то решили подтянуться на наш небольшой междусобойчик». «Вот только вряд ли они захватили с собой выпивку и дружелюбные намерения. Что скажешь?» «Скажу, что надо поскорее заканчивать. Черт их знает, что они будут делать, когда доберутся сюда. Я свяжусь с Серебряковым». Лапки активировал систему связи и вызвал Сергея. «Коготь один бешеному псу». «Пес, Когти один. Что у вас?» «Похоже, скоро у нас будут гости. Намерения неизвестны. Сергей, сколько вам...» «Нужно еще времени?» «От четырех до шести минут. Группа 2 почти добралась до Вейл и остальных. В группе один остался один этаж. У нас есть двое раненых в стабильном состоянии. Первый понял вас?» Сергей отключил связь, взмахнул сжатым кулаком и дважды ткнул пальцами за угол. Не желая использовать лифты, они двигались по пожарным лестницам. Противопожарные двери стали непреодолимой преградой на пути людей, которые оказались в ловушке внутри здания. Но вот направленным, кумулятивным зарядом, которыми десантники вскрыли их, они противостоять не смогли. Периодически люди Серебряковы натыкались на выживших гражданских, которые прятались по помещениям и кабинетам. И как бы десантники не старались показать, что они на их стороне, вид хорошо вооруженных солдат в усиленной броне пугал бедолаг. Люди были до ужаса напуганы, оказавшись в водовороте смерти, который захлестнул их и грубо вырвал из ощущения той повседневной обыденности и безопасности, в которой они пребывали. По собственному опыту Серебряков знал, что ударяющий в голову адреналин приводил либо к тому, что человек замыкался в себе, или к тому, что он буквально сходил с ума от страха и бросался на своих противников, совершенно не разбирая, кто перед ним, друг или враг. Один из местных клерков, который прятался в подсобке, бросился на десантников с пожарным топором, когда они проходили мимо. Лезвие инструмента ударило в голову идущего впереди Альгина и оставило царапину на его шлеме. Его с трудом успокоили и отобрали у него оружие. Это было нелегко, потому что десантники не хотели причинять несчастному вред, а даже легкий удар человека в силовой броне мог убить, и потому им приходилось тщательно контролировать свою силу. Но самой большой проблемой были террористы, которые с безумием фанатиков бросались на них. Помимо старых армейских импульсных винтовок, они где-то раздобыли гранаты и даже переносное безоткатное орудие. Именно выстрел из этого пережитка ранил двух бойцов Серебрякова. Броня спасла их, но Тревор потерял руку, а Чернов получил переломы ребер и внутреннее кровотечение. Медицинские системы брони стабилизировали состояние пострадавших, а товарищи тут же оттащили их назад – в то время как остальные пошли на штурм импровизированной оборонительной позиции. Старая безоткатка так и не выстрелила вновь. Сергей вновь активировал связь и связался с МакМертоном. «Нори, это Серебряков, что у вас?» «Почти добрались до группы Вейл, босс!» Нори и его ведомый дали короткую очередь в коридор. Благодаря связи он знал, где искать своего начальника, которого сейчас замещал. Элизабет Вейл, рыжая бестия, которой Серебряков отдал руководство вторым отрядом, сидела сейчас всего в 20 метрах от него, скрываясь в небольшом техническом помещении вместе с еще несколькими людьми. Нори впервые выпало командовать отрядом в боевой обстановке, и он не собирался впустую потратить этот шанс и старался показать, на что он способен. «Пошли!» – выкрикнул он, и в коридор полетели светошумовые гранаты. Четыре небольших пластиковых цилиндра, брошенных за угол, Ударились о стены и разлетелись по участку коридора, в котором находились боевики. Сам же Нори отдавал предпочтение осколочным гранатам, но их использование было невозможно из-за присутствия в зоне поражения дружественных объектов. Но и обычные шумовые хлопушки прекрасно справятся со своей задачей. Из коридора раздались четыре хлопка, один за другим, так быстро, что почти слились в единую звуковую волну, от которой, казалось, даже стены задрожали. Вслед за ними в пространство вырвались ослепительные вспышки света. МакМертон и его люди бросились в коридор практически сразу же за гранатами, отставая от них всего на секунду. Встроенные в шлемы системы активного шумоподавления заглушили хлопки, которые с легкостью ошеломляли и дезориентировали людей без подобной защиты. А визоры на мгновение потемнели, отлично защищая глаза от ослепительной вспышки. Завернув за угол, Нори опустился на одно колено и прицелился из винтовки вглубь коридора. Террористы были оглушены и ошарашены, но гранаты не вывели их из строя окончательно, и они попытались открыть огонь по новой неожиданной угрозе. Неприцельные очереди ударили по коридору и штурмующим его людям, задев одного из них, но броня выдержала удар, и уже десантники выстрелили в ответ». Временный лидер второго отряда, как и его люди, открыли огонь на поражение короткими, тщательно отмеренными очередями. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы полностью зачистить пространство коридора. «Вэйл!» – громко крикнул он, подойдя к повороту, за которым находился вход в служебное помещение. «Нори, ты?» «Да, Лиза, выходите! Кавалерия прибыла!» Он прошел по коридору, и в этот момент из помещения показалась его начальница – Грязная, с окровавленным лицом и сжимавшая в руках винтовку, она полными радости глазами смотрела на своих спасителей. «Тюфтовски рада вас видеть, ребята!» «Боже, тебе опять сломали нос! И зубы! Это уже в который раз? Третий?» «Четвертый! И поверь, я в долгу не осталась!» Она криво усмехнулась и тут же скривилась от боли. Увидев это, Нори протянул ей пузырек с обезболивающим из персональной аптечки. Девушка благодарно кивнула и, достав одноразовую ампулу с инъектором, воткнула ее себе в бедро. По лицу десантницы пробежала волна облегчения, когда боль отступила. Вслед за Лизой появились ее товарищи. Некоторые носили черную форму с нашивкой в виде дракона, но были и незнакомые МакМертону люди. Особенно обратил на себя внимание высокий офицер в форме военного флота Рейнского протектората. Лиза обратила внимание, как Норрис склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Что с капитаном и остальными?» Нори поднял руку, прерывая ее и продолжая слушать. «Да, сэр, я понял. Нет пострадавших, нет. Понял, мы выводим людей из здания». Закончив, он повернулся к Лизе. «Сергей сейчас у конференц-зала. Они добрались до Лестера с остальными и сейчас оказывают им медицинскую помощь. Нам приказали отходить к посадочным площадкам». «Бешеный пес, когтю один. Все цели в безопасности. Повторяю, все цели в безопасности. Многим нужна медицинская помощь. Также нужно подобрать раненую с первого этажа, судя по словам, она в тяжелом состоянии. Нужно срочно переправить ее на корабль. «Первый псу, вас понял. Снижаемся, чтобы забрать вас. Предупредите, когда будете выходить». «Понял, сделаем». «Лапки» проверил привязные ремни и стал медленно опускать бот все ниже, связавшись со вторым кораблем. «Двойка, это первый. Опускайтесь на землю, нужно подобрать раненую. Состояние тяжелое, затем заберете группу 2. «Первый — это двойка. Поняли, выполняем». На его глазах второй бот начал резко снижаться к основанию башни. «Лапки! Слева посадочная площадка!» Он повернул голову к указанной точке и тут же увидел небольшой атмосферный флаер грузового типа — который вырвался из внутренних помещений, предназначенных для хранения транспорта. Оказавшись на свободе, грузовик стал быстро подниматься, полностью игнорируя десантные корабли. И выглядел он точно так же, как те машины, которые атаковали здание. «Скотти, живо открой канал, связи с ними». «Не могу, нет ответа от их передатчика. Даю передачу на открытой частоте». Система связи переключилась на вещание по открытой для всех частоте, И если только на транспортнике не отключена вся система связи целиком, то его услышат. Лучше бы его услышали. «Неопознанный грузовой флайер! Немедленно прекратите полет и приземлитесь!» «Повторяю, немедленно прекратите набор высоты и приземлитесь, или мы откроем огонь!» Лапки повернулся ко второму пилоту. «Скотти, бери его на мушку!» «Повторяю, неопознанный гражданский флайер! Немедленно выйдите на связь и прекратите полет!» «Это последнее предупреждение!» «Твою мать!» Гражданский грузовик, который был намного меньше десантного корабля, промчался на полном ходу в каких-то 40 метрах от них, продолжая набирать скорость. «Он скоро достигнет городских кварталов», — заметил его второй пилот. «К черту! Скотти, сбивай его!» «Понял!» «Подожди, я только опущусь относительно горизонта, чтобы снаряды не ушли в город». «Понял! Жду команды!» Десантный бот резко сбросил высоту, буквально провалившись на 20 метров в воздухе. Лапки сделал это специально, чтобы убрать городские районы с линии огня, и теперь, даже если Скотти промахнется, снаряды уйдут по пологой траектории в небо. «Готово! Открывай огонь по готовности!» «Мы его предупреждали!» Пальцы второго пилота нажали на гашетку. Очередь из высокоскорострельной импульсной пушки хлестнула по грузовому флайеру. По несчастному суденушку словно прошлись цепной пилой. Снаряды даже не встретили сопротивления, когда прошли через легкий корпус, буквально разорвав его на части. «Долетался, дружочек», – прошептал лапки, глядя, как обломки грузовика падают на обширный парк вокруг административного комплекса. «Бешеный пес когтю один. Что у вас случилось?» Кто-то попытался сбежать на одном из грузовых флайеров. На вызовы не отвечал. Грузовик попадал под описание тех машин, в которых, предположительно, прибыли плохие парни. После предупреждений мы открыли огонь и сбили его. «Понял тебя первый. Мы поднимаемся на площадку, забирайте нас домой». «С удовольствием, Сергей. Будем через минуту».